Глава 18. Среда. 8 августа 2001 Поздняя ночь. «Я же сказал, что мне нужна обычная скорая. В следующий раз предупреди меня хотя бы за день. Нет, Джаки меня не подвел и раздобыл машину. Просто он проявил чуть больше усердия, чем следовало. Вместо стандартной бело-красной кареты у ворот кладбища стоял ярко-желтый реанимобиль, С полным набором оборудования, включая электрокардиограф и портативный дефибриллятор. Жаки, напяливший белый халат и солнцезащитные очки, сидел за рулем и наслаждался новой игрушкой, включая и выключая кнопку сирены. К счастью, жильцы этого района обычно не жалуются на шум по ночам. Где ты откопал этого монстра? Ты что не видишь? У меня инфаркт. Агарь, которая следом за мной выбралась из Бьюика, неуверенным шагом направилась к нам. Люди, которые посреди ночи разгуливают в темных очках, иногда вызывают настороженность. «Добрый вечер». «И вам привет». «Я Агарь». Он сообразил за полсекунды. «Мать девочки?» «Да». Он вылез из реанимобиля, подошел к ней, поднял очки и вдруг обнял ее. От неожиданности она чуть не задохнулась. «Смертная казнь», — торжественно провозгласил он, разжав объятия. «Тот, кто творит такое с детьми, заслуживает смертной казни». «Я всего лишь хочу найти свою дочь». «Для того мы и здесь, не волнуйтесь. Джош найдет их, вы заберете девочку домой, а я всажу сукину сыну пулю прямо в башку». «Хороший план. Лучше не бывает». Я почувствовал себя несколько обойденным вниманием, поэтому сказал, что нам пора. Мы медленно въехали на территорию кладбища. Не доезжая метров 200 до конторы, где нас должен был ждать раби Штейнберг, я велел Жаки высадить меня, а самому двигаться дальше. Близость к миру призраков наделила меня даром предвидения, и внутренний голос шепнул мне, что за стеной здания, возможно, притаился тип со здоровенной дубиной. Который постарается размозжить мне череп и забрать компрометирующую его босса кассету. Ошибся я только в одном: это была не здоровая дубина, а компактная полицейская дубинка с утяжеленной свинцом-головкой, какими пользуются для разгона демонстрантов или почесывания спины в труднодоступных местах. С другой стороны, он был молод и в хорошей спортивной форме, по крайней мере, если судить по его прятавшейся за углом фигуре. Инстинкт диктовал мне, что лучше подползти к противнику сзади и, застав врасплох, тихо обезвредить. Но я его не послушался. Я вытащил пистолет из коричневой кожаной кобуры, которая пропиталась потом у меня на спине, и сделал три шага вперед. Возможно, мне следовало производить меньше шума. Но аккуратность не входит в число моих достоинств. Он услышал мои шаги, резко повернулся и… замер. С некоторых пор я ходил с австрийским Глоком 17. Эта модель появилась на рынке в 1982 году и сразу завоевала огромную популярность. Корпус этого пистолета сделан из пластика, поэтому он весит всего 870 граммов. И это с полной обоймой на 17 патронов 9 калибра. По меткости он не знает себе равных. Есть у него еще одно достоинство, о котором изготовитель почему-то не упоминает в рекламе. Если ты смотришь ему в дуло, у тебя возникает ощущение, что ты ему не нравишься. С близкого расстояния он выглядел еще моложе. Максимум лет двадцати пяти, средненькой бородкой, в белой кипе, покрывавшей почти всю голову. Я предположил, что он служил в спецназе, проникся религиозными идеями и поступил учиться в какую-нибудь местную Ешиву. Повернись, сказал я ему самым спокойным тоном. В некоторых ситуациях нет ничего, что действует на нервы сильнее, чем спокойный тон. Заложи руки за голову и опустись на колени. В его глазах пылала ненависть, но мои указания он выполнил. Я приблизился к нему и заехал ему рукояткой пистолета по затылку, прямо над первым шейным позвонком. Он скатился на землю, как арбуз с телеги. В кино люди, получившие такой удар, через час встают, мотают головой и бегут спасать главную героиню. В реальности, когда он откроет глаза, ему первым делом захочется снова потерять сознание, чтобы не чувствовать чудовищной головной боли, сопровождающей сотрясение мозга средней тяжести. Я направился к крыльцу. В желтоватом луче света, падающем от одинокого фонаря, стояли Штейнберг и двоюнца с лопатами и алюминиевой похоронной тележкой. Я не смог не оценить его организаторских способностей. Позади меня лежал план А с шишкой на голове, а мне в глаза уже смотрел готовый к действию план Б. С другой стороны крыльца был припаркован наш реанимобиль. «Некрасиво, Раби. Я очень обиделся». «Где Ицхак?» Прилег вздремнуть. Очень утомительно целыми днями учить комментарии к Торе. Белая борода затряслась. Обозлившись, он терял часть своего обаяния, но из него все равно бы получился идеальный ведущий телевизионных программ для детей. Увидев, что мы разговариваем, из машины вышли и присоединились к нам Жаки и Агарь. Двинули? Может быть, я когда-нибудь и забуду все это, но Бог-то все видит. Еще одно слово и я устрою вам личную встречу». Парни выглядели слегка растерянными, и я решил не углубляться в эту тему. По-видимому, он не сказал им, в чем дело. Это второе правило разведчика на враждебной территории. Того, чего тебе знать не надо, лучше и не знать. Первое же правило гласит «Если не прихватишь из дома термос, то кофе тебе не будет». Старикан резко развернулся и пошел вперед. Время от времени заглядывая в бумажку, на которой, судя по всему, были отмечены ряд и участок. Мы следовали за ним. Странная компания, по большей части состоящая из лиц, не вполне понимающих, что они здесь делают, но чувствующих, что лучше не задавать лишних вопросов. Через пять минут мы остановились возле простого надгробия из светлого хевронского камня, на котором значилось: "Здесь покоится Майан Леви". 1982 1992 В этой лаконичности был какой-то вызов, словно тот, кто сделал надпись, призывал посетителя самостоятельно подсчитать, сколько лет было умершей девочке, и в очередной раз удостовериться в несправедливости мира. Штейнберг махнул рукой, и парни принялись копать землю возле надгробия. Агарь вцепилась мне в руку. Я услышал, как она глубоко вдохнула. Так делает ребенок в ванне, только что открывший, что умеет нырять. Я успел повернуться к ней за миг до того, как она потеряла сознание, и поднял ей подбородок, вынудив взглянуть мне прямо в глаза. «Это не я, Ара». «Ты уверен?» «Да». Я разговаривала с матерью этой девочки по телефону. Агарь сделала шаг назад, встав на отдаление от остальных и обхватила себя руками она смотрела как яма в земле становится все глубже как из нее достают ужасающим маленький саван с останками торопливо засовывают в черный мешок и застегивают молнию все это время жаки бросал на меня красноречивые взгляды без слов говорившие зачем ты привел ее сюда я предпочел сделать вид что ничего не замечаю когда с первой могилой было покончено Штейнберг сунул руку в карман. Я испытал удовольствие сродни садистскому, заметив, как его лицо искривилось от боли. Он забыл, что несколько часов назад я вывихнул ему руку, при условии, что это был вывих. Не исключено, что Всемилостивый Господь позволил мне сломать ему одну другую фалангу. По-прежнему, молча, он достал новую бумажку, показал ее сопровождавшим его парням, и наш скромный корабль дураков снова пустился в плавание по морю мертвых. Второй памятник был из черного камня, и на нем золотыми буквами было выгравировано «Рахиль Абекасис» 1986-1997, дочь Сарит и внучка Йосефа и Малки. Преждевременная смерть отняла у нас свет наших очей. Молодые люди проделали ту же работу, и мы следом за похоронной тележкой двинулись к выходу. Я помог парням погрузить черные мешки в машину и только тогда повернулся к Штейнбергу. Примерно через три часа. Я буду в конторе. Если ваш приятель очухается, отправьте его в травмпункт. Пусть проверит голову. А кассета? Когда вернусь? Жаки и Агарь сели на переднее сиденье, а мне пришлось устроиться сзади рядом с нашим горестным грузом. Они не перекинулись со мной ни словом. Так уж повелось. Все высоко ценят человека, делающего грязную работу, но никто не приглашает его на ужин. К Институту патологической анатомии мы приехали в 3 часа ночи. Доктор Гиснер ждал нас на стоянке. Худенький в зеленом халате, он источал жизнелюбие человека, только что уволенного с работы, а по возвращении домой обнаружившего, что квартал, в котором он жил, смыло цунами. «Мне самому не верится, что я это делаю». «Мне тоже не верится, что ты это делаешь». «Кто эти люди?» Я хотел соврать. Не потому, что в этом была потребность, а просто следуя принципу разделения ответственности. Но доктор не заслуживал обмана. «Жаки со мной работает, а Гарь — мать одной из девочек». «Прекрасно». Свидетели – это именно то, что нам нужно. Рядом с ним стояла тележка, похожая на ту, что мы использовали на кладбище, только начищенная до блеска. Я подошел к задней двери фургона и спустя минуту, сообразив, что добровольных помощников не найдется, сам вытащил оба мешка. Доктор Гиснер взялся за ручки тележки и покатил ее внутрь. Мы миновали два коридора и очутились возле двери с табличкой «Рентгеновский кабинет». Вы оба ждите здесь. Джош пойдет со мной. Он в первый раз обратился к Жаки и Агари, которые послушно сели на скамью. Меня всегда удивляет, что самые отчаянные бунтари в миг начинают вести себя как паиньки, стоит им услышать приказ врача. Откуда такое уважение к людям, профессиональное мастерство которых заключается в том, чтобы советовать пациенту, перенесшему инфаркт миокарда, есть меньше жирного. Мы с Гиснером завезли тележку в рентгеновский кабинет. Он протянул мне хирургическую маску, такую же надел на себя, натянул резиновые перчатки и начал копаться в первом мешке. Через 10 минут он вытащил оттуда кость, отпилил кусочек, положил на свинцовую пластину и сунул под аппарат. В другом конце комнаты находилась стеклянная перегородка. Мы встали за ней, и он нажал кнопку. Затем мы вернулись к аппарату и он проделал те же действия со вторым трупом. Пока проявлялась пленка, он нашел в ящике стола пачку Кэммела и закурил. «Не знал, что ты куришь». Четыре года не притрагивался к сигарете. С окурком в зубах он вытащил снимки из проявочной машины и укрепил на неготоскопе. Даже мой неопытный глаз распознал хрупкие запястья детских ручек. «Принеси мне атлас со стола». Путешествие собрался? «Идиот, медицинский атлас. Это толстая книга с иллюстрациями. Авторы Грейлих и Пайл, два рентгенолога. Через минуту я нашел книгу в светлом переплете с огромным количеством фотографий, представлявших собой рентгеновские снимки рук разных размеров. Из этой книги ты узнаешь, сколько лет было девочкам на момент гибели?» «Да». «Каким образом?» Он окинул меня удивленным взглядом. Обычно я мало интересовался его методами, концентрируясь на результатах. Ты что, не доверяешь мне? Я хочу знать, какова величина погрешности. Очень незначительная. Ты уверен? У новорожденных младенцев ладошки большей частью состоят из хрящей. С возрастом хрящевые ткани превращаются в костные. И когда этот процесс заканчивается? Примерно лет в девятнадцать. До тех пор возраст можно вычислить по количеству костной ткани. Хрящ на рентгеновском снимке не виден, поэтому сделать расчет легко. Существует еще один метод, основанный на окостенении черепа, но он менее точен. Он достал из кармана халата циркуль и карандаш и сделал на снимках замеры. Потом подошел к книге и начал ее листать, пока не нашел соответствующую фотографию. Им обеим было «По одиннадцать лет», не глядя на меня, сказал он. «Ровно одиннадцать?» «Что значит ровно?» «Им было по одиннадцать лет». Он взял стул и сел напротив меня. «Выходит, твоя теория — это не просто теория». «Да». «Почему это так важно?» «Я был обязан удостовериться». «Теперь, когда ты подтвердил, что он по два года держал их у себя», Я впервые получил доказательства того, что девочка еще жива. Мало того, я точно знаю, когда он похитит следующую жертву. Все это косвенные улики, но пока и их хватит, чтобы получить у судьи ордер. То есть ты оказал услугу кравицу. Как обычно. Он, конечно, воротил нос от этого дела, как от безнадежного, но в действительности хотел, чтобы я им занялся. Когда ты ему расскажешь? Еще не решил. А что собираешься делать дальше? Прежде всего верну останки на место, пока на кладбище не появились посетители. Ты мне не ответил. Я знаю. Мы снова упаковали наш жуткий груз и вместе с ним молча прошествовали мимо Агари и Жаки. По нашим лицам они поняли, что лучше не задавать лишних вопросов. Я погрузил черные мешки в машину, а доктор Гиснер, мгновение поколебавшись, сделал нечто совсем для него нехарактерное. Подошел к Гарри, взял ее за руку и долго не отпускал. Затем развернулся и, не говоря ни слова, исчез внутри здания. Она растерянно смотрела на меня, ожидая объяснений. Обеим мертвым девочкам было по 11 лет. Не понимаю, как и твоя дочь, они были похищены 10 августа, когда им было по 9. Жаки сообразил первым. «О, Господи, значит, это правда!» — тихо пробормотал он и уселся на асфальт. Агарь переводила взгляд с него на меня, с меня на землю, потом снова на меня. Пока до меня не дошло, что я должен произнести эти ужасные слова вслух, иначе она ни за что не примет жестокую правду. Он похищает их 10 августа, два года держит у себя живыми, потом убивает. И также 10 августа, два года спустя, добывает себе новую девочку. Поэтому ты говорил про два дня. Да. Какое сегодня число? Два часа назад наступило 9 августа. То есть это завтра? Да. Стало очень тихо. Минуту или две висела полная кошмарная тишина, а затем агарь прорвала. Рыдания поднялись ей в горло откуда-то из живота и плеснулись на нас извержением вулкана. «Доченька! Я хочу свою доченьку! Боже, верни мне мою дочку! Верни мне ее! Забери меня, но верни ее!» Не я, а Жаки обнял ее. Он утирал ей слезы и шептал что-то успокоительно бессмысленное. Он гладил ее по голове, как будто это она была похищенным ребенком, и поддерживал до тех пор, пока у нее не перестали подгибаться ноги. Он принес из скорой одеяло и укутал ее. Он вызвал такси. Он усадил ее дрожащую в машину. Не я, а Жаки сказал, что отвезет ее домой и вернется, а потом бросил мне ключи от мобиля и сел рядом с ней на заднее сиденье. Она опустила голову ему на плечо. Она плакала так, словно ее жизни пришел конец. Или наоборот, наступило начало. По правде говоря, обе вероятности были в равной мере возможны. Все это сделал Жаки. А я просто стоял и смотрел. И стоял так еще. Очень долго. Поскольку выбора они мне не оставили, я залез в машину и поехал на кладбище. Макс и Морец ждали меня на крыльце и помогли уложить мешки с костями на тележку. Все происходило в полном молчании. Они уже поняли, что их втянули в какую-то историю, которую вряд ли одобрит главный раввин, и предпочитали как можно меньше вникать в подробности. Меня это устраивало. Ицхака с его полицейской дубинкой поблизости видно не было, но я его уже не боялся. Я зашел в контору к Штейнбергу и застал его в привычной позе, дремлющем в кресле. «Ты принес кассету?» «Да». Он подался вперед и протянул руку, в которую я вложил вещественное доказательство его противоправной деятельности. Я и так могу позвонить в полицию и рассказать, что вы берете взятки. Они тебе не поверят? Скорее всего, нет.